Глава 5 «Тревожная бригада, к ведомству которой относится твой дом, ничего не нашла. Они всё обыскали. Никто даже не видел в том районе мужчину, подходящего под описание», — говорила подруга. Вашек видел. Он отказался обсуждать все вопросы, едва представилась. «Как ты могла поцеловаться с маньяком у него на глазах?» «Прости». «Что стоило подать вашику знак?» «Мы ведь не целовались. Он закрыл таким образом рот, а я впала в ступор буквально на мгновение, поскольку совершенно перестала понимать, где нахожусь. Там случилось столько невероятного мира. Какие претензии ко мне?» Сама посуди, отпечатков нет, следов нет, тревожная кнопка не сработала. Задвижка сперва открылась сама, потом ее заклинило. Мужчина, из-за которого случилось злосчастное увольнение, считай, всю ночь с тобой мило беседовал. Он хотел моей крови. Не перебивай. Итак, он постоянно принимал тебя за некую Анну, а когда явился жених, почти тебя поцеловал. Ты не смогла позвать Вашика на помощь, хотя, заметь, у любого нормального человека в такие минуты срабатывают стандартные психологические реакции вроде сопротивления. Я сопротивлялась, а в тот конкретный момент ты растерялась. Тебе мог понравиться, маньяк? Ты называла его шикарным мужчиной, говоря о происшествии в салоне. Не сходи с ума. Как раз я здраво рассуждаю и пытаюсь объяснить всё логически. «Стихи...» — провела рукой по лицу, призывая себя успокоиться. «Здесь мало логики. Его манёвр оказался неожиданным. Я на несколько мгновений перестала мыслить адекватно, а придя в себя, сбежала. Только Вашик успел сделать выводы, словно проводить ночи с другим мужчиной, имея при этом жениха совершенно в моём духе, и ведь я всегда его поддерживала». «Отлично, временный ступор». Тогда почему ты говоришь о магии, ведь в реальности подобного не существует? Говорю о ней, поскольку видела собственными глазами. Знаешь, все больше склоняюсь к версии охраны, точнее к двум. Первое, тебе приснилось. Приснилось? Тогда объясни реакцию вашика. Обижен из-за вашей ссоры и твоего демонстративного переезда, потому и не разговаривает. А совпадение? «В моей жизни появляется некий странный мужчина, после чего я внезапно лишаюсь работы, лишаюсь жениха, теперь ещё и домой не вернуться». Из-за работы он тебе и приснился. По второй версии, выдвинутой охраны следует меньше пить. Тревожная система в доме работает отлично, а вот пустая бутылка из-под вина навела их на подозрение. «Мы вместе отметили мой переезд. Ты же уехала в нормальном состоянии». «Второй бутылки у тебя не было?» «Прекрасно, знаешь, оба объяснения отличные. Главное, они не противоречат логике и реальности. Мужчина приснился, с работы уволили по непонятной причине, вашик обижен на отъезд, а в дом не вернуться, поскольку тревожная бригада признала его опасным для проживания и опечатала». Я поднялась, опираясь ладонями на стол, и посмотрела на взбудораженную подругу. «Но разве во сне ли состоянии опьянения? Возможно, фиксировать так много деталей?» Реально запомнить всё настолько отчётливо? Те же сны, нелогичные, непоследовательные, а здесь я помню. Даже могу назвать одеколон Вашика, описать оттенки эмоций, а вызвавших, как ты говоришь, неадекватную реакцию. Я до сих пор чувствую, как тот человек наклоняется совсем близко и касается лишь несколько секунд, и это не угроза, нет. На ходу придуманный манёвр, собственные ощущения. Страшно, но не противно. Есть желание оттолкнуть, остановить приближение и понимание, что самое время крикнуть вашику, когда вдруг обрушивается вся эта смесь эмоций и запахов. Свежего утра, тумана. Какого тумана, Сейна? Плотного, осязаемого, когда капельки воды оседают на лице. Такой туман пахнет проливным дождём. Поэзия совсем не в тему, и дождь — это вода, она не пахнет. Если сны нелогичны, как ты говоришь, то всё сходится. Ведь свет не зажигается, проводка повреждена, а на дверях ни следа взлома. И откуда в реальности взяться эмоциям и запахам, когда мужчина совершенно не знаком, с ним не связано никаких воспоминаний, а кругом старый пыльный дом? И на полу пустая бутылка из-под вина? Именно. Ну что же, тогда примем обе... логичные версии как данность. Одна как раз подкрепляет другую. «Твой сон — лишь защитная реакция организма». Подруга увлекалась чтением книг по психологии, но в данный момент её рассуждения мало того, что не успокаивали и казались притянутыми за уши, так ещё и раздражали. Я надеялась, она меня выслушает и не сведёт всё к защитным реакциям. Могла хотя бы рискнуть порассуждать на тему, несколько далёкую от реальности. «Сэй, присядь и поешь. А работа выпила из тебя все соки, раз ты научилась ходить сквозь стены. Не помешает немного набрать вес?» «Хорошая шутка», — Мира улыбнулась. Нужно решить, куда тебе лучше отправиться и подумать над поисками новой работы. Не стоит обращать внимание на заверения А7. Уверена, тебя с руками и ногами оторвут, а самой открыть дело в сложившихся условиях проблематично. Даже кредит под дом не возьмёшь, пока он признан непригодным для проживания, ведь ему необходим ремонт, ты знаешь. И насчёт Вашика. Пока действительно лучше выждать. Определённо лучше. Кстати, когда я с ним связалась, ваших хоть и было однозначен о высказываниях и своём мнении о ваших отношениях, но успел обмолвиться о каком-то письме. Я поняла, что от твоих родных. Письмо? Может, он затем и приходил, ведь почта идёт на его адрес. Сэй. Ах, да, это Борисон и бутылка вина. Помню, помню. Ты ждала весточки от родных? Нет. Что-то из Мэннер Холла? Я помрачнела. «Из главного дома? Значит, точно приглашение». «Приглашение?» — воспрянула духом Миранда. «Да, старые традиции. Я уже получала подобное. Услышали о женихе, теперь требует явиться, рассказать о нём подробнее, а ещё желательно лично представить. Но это сразу отпадает, жениха уже нет». «Подумаешь, поссорились. Поездку это не отменяет. По крайней мере, вот тебе временное решение с жильём. Пока у них гостишь, сможешь разослать запросы по поводу работы». «Да», — я задумалась. «Как вариант. По крайней мере, уехать куда-то, чтобы привести мысли в порядок, мне точно не помешает, а ещё будет возможность обговорить с дядей вопрос касательно займа». Ох, и не любила я бывать у родственников. Всегда старалась сбежать от них как можно быстрее. И дело не только в том, что сам Мэннер Холл ужасно подавлял мрачностью внешних серых стен, затянутых тёмно-зелёным плющом, и симметричными садовыми дорожками, вдоль которых росли идеально ровные деревья, но в атмосфере чопорности и самолюбования. В неё гости погружались сразу, как только переступали порог. У других аристократов для картин предков отводились специальные галереи, а в нашей семье гордость зашкаливала настолько, что вы натыкались на эти холодные взгляды и высокомерные лица, едва за спиной захлопывалась входная дверь. «Арианна Сейна, урождённая Мэннер!» проскрежетал на весь холл голос дворецкого и раздался грохот палки о мраморный полк. Я поморщилась от помпезности, ощутив себя едва ли не на приёме, и уже привычно запрокинула голову, ожидая явления одной из тётушек, которая не заставила себя ждать, и после третьего удара палки величественно выплыла на лестничную площадку второго этажа. «Арианна?» — степенно кивнула она, седые волосы в идеально уложенные прически даже не дрогнули. «Тётушка Дориетта!» Я присела чисто механически, поскольку рефлекс срабатывал независимо от моего желания. Если тебя с измальства муштруют и воспитывают, хорошие манеры проявляются на автомате, особенно в местах, подобных родовому гнезду. Даже поправлять её не стало, будто предпочитаю называться вторым именем. Оно родственниками опускалась нарочно, как слишком незамысловатая и потому неподходящая девушке моего происхождения. А вот первая, доставшаяся от прабабки, приличествовала помпезному дому и благородному обществу. К тому же второе дала мать перед собственным побегом не только из моей жизни, но и прочь от дорогих родственников. На её месте я бы тоже сбежала. хотя именно так я и поступила, едва достигнув совершеннолетия, не помогли все силы родни, брошенные на то, чтобы посредством правильного воспитания изжить порочные задатки, доставшиеся по наследству. «Твой жених задерживается?» Тётушка выразительно поглядела на дверь, потом на меня внимательным взглядом ощупав фигуру. Напрасно оглядывайте, тётушка, Дориетта, главного греха, в котором меня всегда подозревали. Едва достигла зрелости, за мной не водилась. И замуж собралась вовсе не из-за беременности, к тому же подкидывать родне незаконно рождённое дитя, по примеру, матушке, я никогда бы не стала. Слишком жаль невинного ребёнка. «Дела не позволили ему приехать», — ответила чинно. Укоризненный взгляд в ответ, поджатые уголки губ и тихий обречённый вздох. так и услышала в голове «Ах, это несносная девчонка!» «Что ж, будь любезна, проходи, твои вещи отнесут в гостевую комнату». И естественно, вопрос о том, надолго ли наведалась к любимой родни, не прозвучал, поскольку это невежливо. Однако я не сомневалась, что в собственных весьма благовоспитанных мыслях Дариэта пожелала мне не задерживаться. Мне бы хотелось опустить ужин в кругу родни, да кто ж позволит. с дядюшкой, принявшим почётный сан главы семейства, двумя овдовевшими тётушками и одной, никогда не бывавшей замужем чьей-то двоюродной племянницей. Была ещё парочка кузенов, проживавших с семьями в противоположных крыльях огромного дома. Насколько помню, они с детства друг друга не переваривали и всегда боролись за внимание дядюшки. Ещё присутствовали некие дальние пожилые родственники, прописавшиеся в мэннер в виду преклонного возраста и отсутствия денежных средств. В общем, как всегда, тьма народа, и с половиной из них я едва ли встречалась раз или два за всю жизнь. Ужин был скучен, беседы занудны, улыбки пресны. После трапезы дядюшка величественно кивнул мне, повелев следовать за ним в кабинет. С удовольствием бы притворилась, будто не заметила кивка, но один из кузенов уже подлетел и отодвинул мне стул, чтоб его. Одарила родственника благодарным взглядом и отправилась на допрос. Начал дядя прямо в лоб. Он всегда выгодно отличался от прочей родни своей прямолинейностью. То есть сходу, безо всяких экивоков, спросил про жениха, про его семью, происхождение, состояние, образование, работу. Кажется, мы даже почившего кота бабушки вашего умудрились обсудить. А уже после допроса на рабочем столе внезапно возникла книжка в обложке из красной кожи. «Это?» — сказал глава семейства. «Реликвия нашего рода, которая дается для прочтения каждой незамужней девушки в преддверии свадьбы». «Брачные советы?» — я взяла книжку в руки. «Именно», — подтвердил дядя, — «написанные твоей тезкой и прабабушкой, очень благородной и уважаемой дамой». «Правильно, что еще могло храниться в семье и быть обязательным к ознакомлению перед свадьбой?» Думала, дядя сам не удержится от всяких напутствий, но он махнул рукой, посчитав свой долг выполненным и великодушно отпустил меня из кабинета. А вот в гостевую спальню я пробиралась окольными путями и по чёрной лестнице, поскольку точно знала, любая из многочисленных тётушек не проявит столько душевного благородства, чтобы им да избежать нудных нотаций. Книжку, если честно, читать не собиралась. Что там могло найтись нового? потому сразу прошла в ванную, где волю понижилась в горячей воде, ну а после запрыгнула под одеяло, собираясь поразмышлять на тему дальнейших действий, когда внимание привлёк глухой стук. Совсем позабыла, что бросила семейную реликвию на кровать, и теперь она улетела на пол, стоило одернуть одеяло. Вставать было лень, я перегнулась через край, чтобы дотянуться до раскрывшейся на начальной странице книжки и переложить на тумбочку. Если по утру одна из горничных зайдёт разбудить на завтрак и увидит на полу столь щедро поднесённую семейную драгоценность, дядя узнает о вопиющем пренебрежении, тогда нудных нотаций точно не избежать. Положу, сделаю вид, что прочла, а завтра отдам. Я дотянулась до красного корешка и подтащила книжицу поближе, чтобы удобнее перехватить, когда глаза выхватили первую строчку, написанную от руки. Незамужним девицам для просвещения и обретения понимания, как вести себя с будущим мужем. Я фыркнула и подняла этот раритет, продолжая механически дочитывать строчку, когда внезапно вздрогнула. Буквы поплыли перед глазами, смазались и сложились в слова приветствия. «Здравствуй, моя наследница!» И вновь упустила книжку, которая упала теперь на постель. Резко сдвинулась к изголовью кровати, смотря на красную обложку, точно на ядовитую змею. Попытка совладать с внезапно пробудившимся страхом не увенчалась успехом, ведь после чаепития с Мирандой практически убедила себя в нереальности привидевшихся ночных событий. Они совершенно не были похожи на правду. А теперь что, снова? Я колебалась, сидела, не умея принять решение. Руки подрагивали, но, наконец, овладела собой в достаточной мере, чтобы взяться за корешок и подтащить книжку ближе. Чуть склонившись над ней, решилась прочесть вторую строчку. Польза сих советов, несомненно. И снова буквы поплыли перед глазами и сложились в иные слова. «Моё имя Арианна Мэннер, для друзей и близких просто Ари». Он же звал меня Анна». «Четыре стихии!» — закрыла ладонью глаза и сделала несколько глубоких вдохов. «Спокойно, спокойно. Если это помешательство, то хотя бы разобраться в его сути мне не помешает, иначе точно с ума сойду, размышляя, отчего сны так реальны, а выверты больного воображения логично связаны со снами». И поскольку книжка не кусалась, не прирастала к рукам, не проявляла в целом агрессии, даже крови не требовала, а просто меняла слова, то можно было почитать. Я снова склонилась над страницами. Эти записи сделаны мной для предупреждения и помощи. Ты, в чьих жилах проснулась проклятая кровь, должна иметь представление о событиях, произошедших задолго до твоего рождения. Я замаскировала книгу для тех, кому... «Не досталось и капли магии. В завещании требовала, чтобы дневник уподобился древней реликвии и передавался по наследству всем девушкам нашей семьи, надеясь, что однажды истинный смысл, сокрытый в нём, дойдёт до той, кому пригодится». «Отлично!» — я оторвалась от чтения, чтобы перевести дух. «Значит, мне единственные открылись настоящие записи этой Анны. Вот уж не знаю, радоваться ли». Интуиция подсказывала, что не стоит. Снова приблизив к глазам книжку, продолжила чтение. «Любой дневник принято начинать рассказом о собственном детстве, о девичестве или на худой конец рассказами о волнениях и страхе, связанными с замужеством. А я желаю начать с иного, со встречи, разделившей мою жизнь на две половины, то, что не стоило проживать, поскольку теперь все прежние года кажутся нелепыми и пустыми, и то, когда встретила его». «Да, дорогая родственница, вероятно, я заслужу твое порицание этим пояснением, но хочу быть откровенной до конца. Меня к тому времени благополучно отдали замуж еще весьма юной. Муж был гораздо старше и родовит, а также обеспечен, и здесь удивляться нечему. Для любой семьи девочка — это капитал, которым стоит выгодно распорядиться. Но я не желаю говорить о супруге, не желаю говорить ни о ком другом, кроме... самого удивительного мужчины моей жизни. Не думаю, что ты способна понять эмоции, которые мне довелось испытать, а потому, кроме чар-маскировки, я вдохнула в этот дневник эхо собственных чувств. Пускай только отголосок, но ты сумеешь ощутить и, возможно, не будешь судить столь строго. Отсюда и начнём, милая родственница. Закрой глаза, а ладонь оставь поверх страницы, и ты станешь мной». Сама бы не рискнула последовать этому совету, но едва дочитала до точки, как из груди вышибла дух. Я зажмурилась совершенно непроизвольно, а рука и так сжимала книжку. Даже не успела толком понять, что произошло, когда полумрак спальни взорвался яркими красками солнечного дня, а кругом возникли декорации, более подходящие некоему дворцу, чем мэнер -холлу. Зажужжали девичьи голоса, запели птицы, бабочки порхали среди красочных цветов, а дорожка в центре зелени красивого дворцового сада внезапно делала изгиб. Я уже собралась идти дальше, когда девушки, окружавшие меня, замешкались, затем подались прочь с дорожки, утягивая следом и приседая в поклоне, чтобы пропустить небольшую процессию. Это явно были вельможи, а некоторые лица мужчин оказались даже знакомы, кроме одного. в самом центре группы. Ни шок, ни удивление, ни восторг, запечатавшие безмолвие мои губы, не в состоянии отразить полнейшего смятения чувств, охвативших всё существо. Вероятно, мне довелось узреть божество, спустившееся в озорённый солнцем сад. Он был прекрасен, словно высшее создание — не признающие суеты этого мира. Ни малодушные страсти, ни мелкие человеческие чаяния. Ничто не смогло бы нарушить спокойную безмятежность чистого, неземного взгляда самых удивительных, изведенных мною глаз, словно чистейшая морская вода тропических источников. Я замерла, и подруги, о процессия миновала, и мужчина не взглянул на меня, но я его узнала. Та другая я, что читала дневник юной супруги некоего родовитого человека. Та другая, что помнила себя среди чужих воспоминаний и видела прежде это лицо, знала, как выглядит измождённое тело под широким пальто, угадывала в необычных прозрачных глазах холод, спрятанный в глубине опасности, когда он почти равнодушно спрашивал моё имя. Сейчас эти глаза безмятежно смотрели вдаль, поверх всех голов, которые казались намного ниже. Все кругом ощущались едва ли не карликами, окружившими высокую и стройную фигуру, не из-за их реального роста, но благодаря совершенно особой ауре, окружавшей божество. «Кто это?» — принялась тормошить одну из подруг. «Доверенное лицо владыки, светлейший кардинал Эйден». Подруга даже не уточнила, о ком я спрашивала. Вероятно, с полуслова поняла, чей облик мог привлечь внимание среди остальных мужчин. «Светлейший?» «И верховный магистр?» «Это все регалии?» «Малая часть». «Он очень влиятелен зашептала вторая из приятельниц. «Говорят, доверие владыки к нему безгранично». Ох, я с огромным трудом вынырнула из омута чужих воспоминаний, словно вытягивала себя из трясины. Болезненное состояние в горле пересохла голова кружилась, в груди колола. Знакомые ощущения такие похожи на уже испытанные, но только не несколько веков назад, а совсем недавно, буквально вчера. Упала на подушку, а книгу бросила на тумбочку. Я больше не хотела к ней прикасаться. Казалось, пробуду в чужом мире ещё немного, и в этом просто перестану существовать. Дышалась до сих пор с трудом, и сердце колотилось. «Анна» прозвучала в голове. «Так ясно, так отчётливо, что в испуге принялась озираться, почти ожидая увидеть в комнате его. Эйден, вот как его зовут. Эйден». В спальне было пусто, окна закрыты, ни сквозняка, ни шупота ветра не доносилось снаружи. Нервы совсем сдали. Мне просто необходимо было поспать. Я обняла подушку, покрепче зажмурилась и... поймала себя на том, что мысленно, повторяя мужское имя, странным образом находя утешение в его звучании, оборвала себя и попыталась отогнать прочь все мысли. Ночь вступила в свои права, тёмная, холодная, густая. Глаза были закрыты, но сон не шёл. Слёзы собирались под веками, скатывались по ресницам, стекали к уголкам губ, оставляя на них привкус соли, и мокрых щёк касались чьи-то ладони почти... Бережно, но затем лишь, чтобы спуститься ниже и сжаться на шее. Так тесно, что воздуха стало не хватать. Чуть больше усилий и тонкая шея сломается без труда. Предатели не прощают, и он вернулся, как обещал. Из-за слёз всё размывается, когда открываю глаза. Мне бы оттолкнуть чужие ладони, но зачем-то тянусь не к ним, а протягиваю руки вперёд, селясь обнять. Темнота не столь непроглядна, в тусклом свете, идущем от окна, тускнеют тени, и облик человека передо мной, вместо того, чтобы обрести чёткость, размывается, теряет очертания Его не удаётся коснуться. Я слышу тихий вздох, и действительность пропадает, а неяркий отблеск рассвета вдруг заставляет зажмуриться. «Доброе утро!» — в тишину ворвался шорох раздвигаемых штор. «Вас просили явиться на завтрак. Горничная, чье имя никак не вспоминалось в ранний час, толкнула створки окна, впуская в комнату порыв свежего ветра и утренние трели птиц. Женщина быстро присела, являя на своем лице нечто мало напоминающее почтение, и удалилась его свояси, на накрахмаленными юбками форменного платья. Стихии! В этом доме время совершенно не двигалось вперед. Как бы и меня не заставили нацепить нечто длиной до лодыжек. Я потерла ладонями лицо и, щурясь, взглянула в окно. Последнее, чего желала в столь ранний час, — это идти на семейный завтрак. Неужели всерьёз решила, будто могу здесь надолго задержаться? Спать очень хотелось, и я снова уткнулась в подушку, но почти тотчас отстранилась. Наволочка оказалась мокрой. Для верности потрогала её, после чего встала и в растерянности замерла у кровати. Шея побаливала, голова тоже. Направилась к комоду в углу комнаты, наклонилась к зеркалу и тут же отпрянула. На шее виднелись чуть заметные синяки, глаза были красные, и под ними залегли круги. Вот от этого точно стало не по себе. Мне, конечно, доводилось слышать о чудесах самовнушения, когда люди настолько верили воображению, что на теле у них возникали следы, но я прежде никогда не страдала подобными расстройствами. Всегда была здравомыслящей, а ещё мне не чудилась магия на каждом шагу. Я обернулась к кровати, где на светлом одеяле ярко выделялась красная книжица. Что произойдёт, если возьмусь почитать снова? Всё повторится, как вчера? Нерешительно приблизилась, постояла какое-то время над дневником далёкой родственницы, но храбрости так и не набралась. Отвернулась и тут же нашла взглядом заботливо развешанный поверх ширмы наряд. Тёмно-синее платье с рукавами три четверти и подолом до икр. Очаровательно. Вероятно, горничная оставила по приказу тётушек, чтобы я не вздумала шокировать благовоспитанных родственников оголёнными коленями или ещё хуже, декольте с утра пораньше. «Ладно», — вдохнула поглубже и медленно выдохнула. От меня не убудет. Натянула платье и, застегнув ряд мелких пуговиц спереди, затянула по ту пояс, а после снова вернулась к кровати. «Может, не стоит продолжать чтение? Отдать книжку дядюшке?» Понимаю, что смолодушничала, когда аккуратно ухватилась за корешок и сунула дневник в карман. Успокоила себя тем, что если решусь отдать, сделаю это после завтрака, а если нет, верну в комнату. После сакраментального решения направилась в столовую.